С чем же, однако, придет она к нему? Какое утешение принесет ему, раз что она уже отреклась от него и стала христианкой? Да и захочет ли дед принять ее после всего, что случилось? Вместо прощения и привета не услышит ли она от него, скорее, проклятия? Ведь по-своему он будет прав, отвергая и проклиная в ней отступницу, Насланницу золы бед на Израиль и убийцу жены его. Нет, назад ей уже всякий путь отрезан. Остается лишь сознавать себя невольной убийцей и вечно мучиться в душе этим ужасным сознанием. Тамара впала в мрачное отчаяние. Такое настроение ее духа, конечно, было замечено окружающими. Начальница пыталась была позандировать её насчёт причин такой внезапной перемены, но ничего не добилась, кроме уклончивого ответа, что она всем решительно всем довольна, а что причины эти чисто домашние, родственные дела и только. Но что помочь им или изменить обстоятельства, так уж сложившиеся, никто и ничто не в состоянии. Подозревая, не одолевают ли девушку, вследствие полученных ею писем, какие-либо сомнения религиозного свойства, не смущают ли ее совесть внутренние колебания или даже раскаяние в совершенном ею шаге, начальница обратилась за советом и духовной помощью к общинному священнику. Это был человек, который был виноват. От природы обладавший даром внушать к себе доверие и симпатию. И то, чего не могла достигнуть своими участливыми расспросами начальница, было достигнуто отцом Александром. Он сумел вызвать откровенность Тамары, раскрывшей наконец ему, как своему отцу духовному, все обстоятельства, которые так смущали её душу и мучили совесть. Но немало пришлось употребить ему тёплого участия и убеждений, чтобы хоть сколько-нибудь утешить её и отогнать от неё гнетущую мысль о своём будто бы преступлении. Он умел утешать и убеждать не по шаблону известных духовных приёмов, а глубокой силой своей собственной веры и христианской любви, невольно сообщаемых им и своему слушателю. Слова его были просты, но убедительны и западали прямо в сердце, примиряя его с самим собой и освежая верой и надеждой на милосердие Божие. Тамара успокоилась не скоро, но всё же успокоилась, отдавшись вся молитве и вынося из каждой беседы с отцом Александром нечто светлое, примиряющее и бодрящей её душу. Когда же наконец настало для неё полное успокоение в главном, то тут незаметно и как-то сама собой выступила для неё на первый план другая сторона Сашеньки Санковской. Неужели правда всё то, что она пишет про Каржоля и Ольгу? Если так, то зачем он проделал с Тамарой всю эту комедию? Зачем было ему вырывать ее из ее среды, бросать в новый мир и увлекать ее сердце? Что за цель была у него? Ее миллионное состояние? Но ведь она же сама и при том заранее предупреждала его, что с уходом ее из дедовского дома и с переменной религии все ее богатство отпадает, и она остается нищей, ведь он же знал это, как равно знал и то, что она не протянет более руки за этим богатством, не станет домогаться его. Из лабиринта этих сомнений помогло выйти Тамаре все то же заветное письмо Коржоля. Ваше исчезновение из дому, как и следовало ожидать, переполошило всех евреев, читала и перечитывала она про себя его дорогие для нее строки.